Острые воронки приближались, но с какой-то наглой линцой, словно уверенной в своей непобедимости. Умом некромант понимал, скорее всего это связано с тем, что вызвавший их мальчишка просто слаб, из него не высосишь избыток силы, но понимание помогало плохо. Перед глазами вновь вставал стертый с земли Арвест, однако ни повернуть карликов назад, ни даже приказать им остановиться некромант не мог. Их Ишхар сама бросилась в битву И теперь все приказы сделались бессмысленными Рыся увернулась от летящего копья тьмы Лишь последнюю секунду Слившиеся воедино острые воронки Врезались в ворочащуюся живую груду И земля мгновенно полыхнула Слепяще белым огнем По опыту Арвеста стоило ждать буйства и других стихий Но на сей раз все ограничилось лишь пламенем Там, где только что насмерть схватились повари И двое чудовищных слуг темного мага Остался только пепел Исчез даже каменный гроб Однако посреди из синя-черного круга Выжженной с земли Гордо стоял никто иной Как мэтр Эвенгар Солодорский Собственной персоной Живой и невредимый И Фессу показалось Он чувствует слабый аромат Пряных благовоний Великий волшебник Словно только что вышел из дома Одежды чистые Волосы и борода тщательно расчесаны Куда делись проведенные В каменном склепе века Века между жизнью и смертью Черные воронки исчезли, небо быстро светлело. Заглядье сделало то, что от него требовалось. Устраивать вселенское разрушение прямо здесь и Ивангар не торопился. Я же говорил тебе не ясить. Усмехаясь, Солодорец расправил плечи взглянул прямо в лицо Фессу. Что все твои действия отныне послужат лишь торжеству моего плана. Некромант не ответил. Тело само рвануло вперед, и он не увидел, не услышал, но почувствовал, где-то совсем рядом, рвали воздух, упругие жемчужные крылья. Его дочка мгновенно поняла, что требуется сделать. Солодорец вновь рассмеялся искренне, радостно, с упоением. Он наслаждался каждым вздохом, каждым движением, льющейся с неба жарой, обугленным камнем под ногами, всем И это наслаждение совсем не сочеталось с его же собственными словами о том, как велико значение трансформы и как хорошо станет людям, в конце концов, избавившимся от тварных тел. Фесс и рыся одновременно оказались рядом с саладорцем. Драконица не выдыхала пламя. Она неслась, выставив когти, готовая смять хрупкую человеческую плоть, вбить ее в почерневшие камни. Она опередила Фесса совсем не ненамного. Не переставая смеяться, Эвангар вскинул руки, выставил ладонь, и перед рысьей и фесом сгустилось нечто вроде серого призрачного щита. Драконица не успела повернуть, со всего размаха врезалась в него и забилась на камнях, неестественно вывернув крыло. Некроман сумел оттолкнуться от внезапно возникшей преграды, однако его чуть не сбили ринувшиеся со всех сторон повари. и Ишхар нанесено оскорбление. «Разумеется, ни один из них не смог пробиться сквозь завесу саладорца». Мах отсмеялся, демонстративно утер выступившие слезы. «Старика Дайнура этот фокус всегда пугал до смерти. «Будь у меня побольше времени, охотно устроил бы маленькое состязание с тобой, ясыть «Ты кажешься интересным противником, а когда-то я любил подобные развлечения. «Но, увы, мне пора. «Убивать вас не входит в мои планы. «Напротив, вы в большей степени поспособствуете им, оставаясь в живых». «А теперь два слова, мои дорогие птенцы. Да-да, я бы не советовал твоим поуре трогать их, не ясыть. Они не причинят тебе вреда, бедные дети. Впрочем, бедные они только сейчас, а вот скоро станут счастливившими из бессмертных». Рыся с трудом выпрямилась. Повинуясь ее беззвучной команде, повари отхлынули от магической преграды. «Дочка!» «Я в порядке, папа. Даже мысли, рыси, казалось, дрожали от ярости. Ничего страшного, вывих. Залечу к вечеру, даже не болит. Хорошо, что это не магия». Некромант отлично помнил молнию, едва не лишившую ее общества девочки-дракона. «Мои дорогие!» – мягко обратился Солодорец к обожающе глядящим на него птенцам. Несколько человек упало на колени, молитвенно протягивая руки к темному магу. «Вы совершили невозможное. Вы вернули меня в этот мир». Я долго готовил свое возвращение, но планы мертвы без рук, готовых привести их в исполнение. Теперь, когда остались последние шаги к великой трансформе, что сделает вас богами, не бойтесь ничего. Я ныне вбираю всех и каждого из вас в себя. И даже если ваше бренное тело, пока еще служащее местилищем поистине бессмертного начала, будет убито, вы не умрете, подобно всем остальным. Вы останетесь во мне, и я дам вам новую жизнь». Жизнь совершенно великолепную, такую, какой они наслаждались даже боги древности. Моя дорога ныне лежит на запад. Вам же, мои дорогие, надо сделать немногое. Нанести последний визит святой инквизиции в Аркине. Она слишком долго охотилась за вами, причинила слишком много мук. Я не хочу отнимать у вас сладость мести». В человеческих чувствах тоже есть некая приятность, но не жалейте о них, вы станете наслаждаться всем великим совершенством вселенной в единое мгновение. Варкин, друзья мои, пусть по его улицам потечет кровь инквизиторов и святуш. Я поделюсь с вами для этого своей силой. Фэс не мог не заметить, с какой легкостью творил заклятие Эвенгар, словно и не чувствуя никакого отката. Правда, щит Солодорец предусмотрительно не убирал. Эфес молча досмотрел действо до конца, видя, как Эвенгар с важным видом воздевал руки, как становились один за другим на колени перед ним его птенцы, и как с пальцев чародея всякий раз срывалось нечто вроде темной полупрозрачной короны. Корона опускалась на очередную склоненную голову, и сотнями коротких, извилистых змеек втягивалась в лоб виски, затылок, одаренного встряхивала, словно в корчах, и он поднимался, пошатываясь. Глаза, упринявших посвящение, становились аспидно черными. Недоумевающие повари толклись за спинами некроманта, рычали и фыркали, требуя крови, но слово Ишхар держало крепко. Драконица, вынужденная бездействие, давалось труднее всех. По жемчужной чешуе прокатывалась дрожь, мелко трепетали кончики раскинувшихся крыльев. Светящиеся глаза, казалось, справятся сейчас с любой темнотой. Эвенгар Солодорский искренне наслаждался происходящим. «Для завершения великой трансформы осталось совсем немного», – продолжал вещать он, неторопливо наделяя серой исчезающей короной очередного птенца. «Но это немногое требует от всех нас великих усилий». Я не случайно послал вас в Аркин, дети мои, ибо та, кто придет нам на помощь, в свою очередь нуждается в содействии. В Аркине хранится ключ к замыкающей ее свободу цепи. «Уничтожьте город, уничтожьте все, что встанет на вашем пути, сметите с лица земли орды лживых святош, и она, что придет с заката, не забудет ваших усилий, трудов и страданий». «Меня, как я уже сказал, влекут иные дела, так что аркин и его разолоченный клир я оставляю вам. Думаю, что вы, мои птенцы, меня не подведете. На самый крайний случай вы знаете, что делать. Арвест и Атлика подали всем прекрасный пример». Птенцы благоговейно внимали. «Несомненно, он только и ждет, что я на них брошусь», — покусывая в досаде губу, — думал некромант. Он драстит меня, соблазняет легкой добычей. Не знаю, что он передал своим выкормышам, но едва ли настолько уж необоримую мощь. В конце концов... Он всего лишь маг, пусть даже и очень способный, но уж никак не бог. Интересно, что подумает, если сможет обо всем этом темная шестерка? Древние боги Эвиала, они почти уснули, развоплотились, им, казалось бы, все уже безразлично, и даже мой долг, они принимали не по ярому желанию и жажде, а словно бы по привычке, бессмысленной, но извечной, а ведь они могли бы помочь. Они ведь плоть от плоти, Эвиала. И какие-то там трансформы, неважно, малые или великие, им едва ли пришлись бы по вкусу. Церемония почти закончилась. Почти, потому что оставался всего один птенец, так и не подошедший за таинственным благословением. Птенец по имени Фейруз. «А теперь мне пора», – торжественно закончился ладорец, словно не замечая оставшегося без подарочка юношу. Все без исключения его птенцы стояли на коленях, а то и вовсе распростер лесниц, верно от избытка восторженных чувств. Последним принадлежал Эфирус, хотя Фесс сильно подозревал. Парнишка сделал это, чтобы ничем не выделяться из толпы. «Мне пора, любезный некромант Неясыть. Жаль, что не пришлось встретиться с тобой при других обстоятельствах. Прощай, как я уже говорил, скоро все это кончится. И ты сам придешь ко мне, ну или я к тебе. В этом мире все относительно. И ты прощай, очаровательная драконица. Мне жаль тебя и твоих собратьев, но ваша служба кончается». «Великая трансформа для всех вас может оказаться болезненной, ведь драконья душа потемки даже для меня. И вы, храбрые повари, тоже прощайте. Не вечно вам оставаться рабами драконов, а в трансформе вы обретете великую свободу и счастье». Солодорец ослепительно улыбнулся, разведя руки в стороны, точно намереваясь обнять всю раскаленную солнцем пустыню. Негромко хлопнул в ладоши и исчез». Афес едва устоял на ногах, успел прикрыть глаза от ослепительной вспышки. Земля заходила ходуном, словно громадный кит повернулся после долгого сна. Рыся издала яростное шипение». Конец крыла недвусмысленно указывал на замерших в священном экстазе птенцов. Эфес едва успел остановить свою чересчуру же решительную дочку. «Мы не знаем, чем с ними поделился Эвенгар. Мы не знаем, не нарочно ли он оставил своих последующих одних посреди огромной армии поури, слушающихся одного твоего взгляда. Не торопись, мы не имеем права на ошибку». Ошибкой станет бездействие, сердито отозвалась драконица. Как не жаль, но этих придется убить. Просто быстро и без мучений, совсем не в стиле поури. Никого убивать не станем. Пока. Жестко подумал для рыси некромант. Здесь есть один, который не принял посвящения. Я хочу поговорить с ним. Если удастся, с кем-то из остальных сравнить, если можно так выразиться. Я понял, опа. послушно откликнулась рыся, и та часть в воздух, закружилась над песком, над медленно остывающими на жаре телами мертвых поварей. От двух страшилищ, тащивших в саркофаг саладорца, не осталось даже воспоминаний. Птенцы медленно приходили в себя, очумело оглядываясь. Кто-то судорожно ощупывал голову, словно не веря, что обнаружит ее на собственных плечах. Ферус тоже поднялся, не раньше и не позже большинства. И внешне казался таким же. Полубезумные выкоченные глаза, шатающаяся нетвердая походка, болтающиеся, как у марионетки, руки. Но Фесса хватила одного внимательного взгляда. Паренек притворялся и достаточно умело. Во всяком случае, ошалевшим от свалившегося на них счастье птенцам было сейчас не до него. Не обращая никакого внимания ни на некроманта, ни даже на кружащуюся прямо над головами драконицу, птенцы медленно побрели на север. с каждой минутой сбивая все плотнее, смыкая настоящий строй. Их вновь вело старшая, похоже в раз забывшая о самом существовании Феса. Тенцам больше не было до него никакого дела. Они получили приказ своего обожаемого повелителя и пророка и торопились его исполнить. Ферут сперва тащился в самой середине толпы, но буквально с первых же шагов мало-помалу начал отставать, и на это никто не обратил внимания. Птенцы все как один в молчаливом изумлении таращились на свои руки, разглядывая их так, словно впервые видели. На пути птенцов оказалось несколько поварю, причем карлики отнюдь не собирались уступать дорогу. Низкорослые воители равнодушно провожали птенцов взглядами, но даже они пошевелились, чтобы освободить путь. Старшая несколько мгновений тупо таращилась на обнаруживающуюся преграду, именно тупо и именно таращилась, словно и впрямь впервые узнал, что на свете есть и такие создания. Пориглядели глядели ей в лицо, глядели снизу вверх, но никто никогда не смог бы назвать эти взгляды робкими или пуще того заискивающими. Старшая приостановилась, но очень ненадолго. Она ничего не сказала, не потребовала освободить дорогу. Она просто взмахнула рукой, точно отгоняя докучливую муху. С пальцев девушки сорвалась серая молния, словно бросающаяся на добычу змея, и поваре молча упал. Он не издал ни звука, умерел безмолвно, как и полагалось по канонам храбрости его народа. Но некроманта почти согнула от резкой и неожиданной боли. Несчастного карлика не просто убили. Удар старшей разорвал незримое осредоточие его жизненной эссенции. Фес поименовал бы ее душой, не будь он убежден, что у таковой не бывает. Старшая не удостоила мертвого даже взглядом. Она с изумлением возрилась на свои руки, обретшие поистине смертоносную силу. «Осторожнее, братья!» — вдруг остерегающе провозгласила она. «Расходуйте, дарованное учителем, экономно, ибо я чувствую, врученное нам не беспредельно. Сбережем его для настоящих врагов». «Вот она как!» — мысленно прошипела рыса. «Пап, что же мы стоим?» «Пусть уходят, дочка!» — решительно ответил некромант. «Да, пусть уходят». Он Фесс явно недооценил Саладорца. Великий волшебник, похоже, владел секретами, даст недоступными даже чародеям долины. Эвенгар оказался бы достойным соперником даже самому мессиру Игнациусу, всемогущему архимагу. А такой Фэс сейчас, старшая с последователями, будем откровенны, ничего не оставило бы от войска поури. Они быстро научились бы соразмерять расход своего таинственного удара, и как защититься от этого заклятия самому, как уберечь от него других, например, рыси, Фэс тоже не знал. Поэтому пусть идут. Солодорец отправил их в Аркин, утверждая, что именно там спрятан ключ к замку, не пускающему сущность на востоке вяла. Лгал ли хитроумный чародей, говорил ли правду, сейчас не установить. Само собой, его слова предназначались не только слуху его птенцов, но и самому Фессу. И если несчастные мальчишки и девчонки были даже меньше, чем пешками, некроманту, похоже, отводилась более серьезная роль. Ударной фигуры, которая сметет защитные порядки противника. Впрочем, дожить до конца партии эта фигура и не должна. Ею пожертвуют, открывая дорогу к победе, если только против этого не восстанет сама фигура. Цепочка птенцов тем временем уходила на север. Первые ряды уже исчезли из поля зрения, а Фейроз, напротив, отставал все больше и больше. Наконец все его товарищи скрылись за изломом песчаной волны, и юноша вдруг упал ничком, откатываясь в сторону и оставаясь лежать неподвижно. Никто, ни поури, ни рыся, ни фес не пошевелились. Потекли бесконечные мгновения. Часы, как показалось некроманту. Прежде чем Ферус осторожно, распластываясь по песку, пополз обратно. Повинуясь беззвучной команде своей Ишхар, поури сомкнули ряды вокруг Фесса и Рыси. Ферус ужом проскользнул сквозь их строй, приподнялся. Горящие глаза взирали на некроманта. Фесс нагнулся, протянул руку. «Вставай, друг мой!» «Великий мастер!» – простонал мальчишка. «Я рад, что с тобой все в порядке, Ферус. «Я знал, что ты выпутаешься, но еще больше рад, что ты не поддался этому». Некромант кивнул в сторону того места, где еще совсем недавно вещал Солодорец. «Я знаю, что он не мастер», – очень серьезно ответил Фейрус, медленно поднимаясь с колен и все еще опасливо косясь на рысю. Тем не менее, он настоящий эвенгар Саладорский, вернувшийся из-за врат смерти. Глядя по ринку в глаза, сказал Фэс «Понимаешь, Фейрус, я не он». Никогда им не был. И если честно, мне далеко до силы Эвенгара. Мальчишка упрямо помотал головой. Нет, мастер, вы не зря учили нас тогда в Эгри. И потом, пока я странствовал с вами, может, когда-то именующий себя Эвенгаром Солодовским на самом деле был велик. А сейчас я не вижу ничего великого. Он обманывает нас, он пошлет всех на смерть. А сам, не знаю зачем это ему, но сбивчиво и горячо зачастил Фирус. Я, он не от мира сего, мастер. «Трансформа, все, что он говорит, это не так, мастер. Я чувствую, я научился от вас, мастер. Тогда в киньте ближнем, когда мы ходили с белыми слонами, врет он все, как есть врет. Не могу объяснить, мастер, но...» «Я перекидываюсь, пап, — объявил рыся, и миг спустя на месте жемчужнокрылой драконицы вновь стояла молоденькая девушка». Ферус кинул боязливый взгляд на нее, да так и замер с раскрытым ртом. Смоглые щеки сделались еще темнее, паренек отчаянно покраснел и поспешно опустил глаза. «Привет, Фейрус!» – небрежно бросила девочка-дракон. «Почему ты думаешь, что Солодорец врал?» «Да-да, ты сказал, не могу объяснить, но, может, если я загляну в твое сердце, мы узнаем больше». «Это как, прекрасная госпожа!» – запинаясь, пробормотал юноша, по-прежнему густо краснее и не дерзая прямо взглянуть на рысю. «Точка, оставь!» – покачал головой некромант. «Не надо мучить Фейруза». «Не так уже важно сейчас, почему он усомнился в Саладорце. Куда существеннее другое? Чего именно ждет от нас Эвенгар? Вот что надо понять и поступить прямо противоположным. «Саладорец может именно на это и рассчитывать», – возразила драконица. «Мне кажется, тут не надо играть в угадайки. Поступать, как решили, раз уж Эвенгар воскрес из мертвых, и мы его не остановили». Фесс кивнул, соглашаясь. «Одна беда, они ведь еще ничего не решили. Все еще можно повернуть и так, и эдак. Инквизиция, он не сомневался, скоро возьмет его след. Сотворенные им заклятия разнесутся далеко, а Итлау все набирает и набирает силу. Может, это и к лучшему, что силы святых братьев окажутся скованы тенсами саладорца. Может, Лао наконец-то встретит равного противника». Фес покачал головой. Что-то тут было неправильно, что-то не укладывалось в стройную картину. Если сущность действительно ставит не на одного разрушителя, а на нескольких, или смотрит, которые кажутся сильнее, решительнее и беспощаднее, и... Если Саладорец связан с ней самым непосредственным образом, то какой ей резон помогать темному магу покончить с Аркинской Курией? Ведь, по крайней мере, в теории Этлаву придется выступать на защиту священного города и его церковного престола. Сущность разочаровалась в нем Фейсе и предлагает своему новому выкормушу более сильного противника. А может наоборот, ни он, ни кромант, ни преподобный отец экзекутор не имеют никакого отношения к истинному разрушителю, который все это время втайне ждал момента для своего возвращения здесь, посреди солодорских песков. В это мгновение ФС даже пожалел, что сущность уже давно не удостаивала его вниманием. Честное слово, он задал бы прямой вопрос. «Идемте в тень, рыся! И ты, Фейрус!» – наконец вдохнул некромант. «Получается, что нам, похоже, придется вступить в союз с преподобным отцом Этлау!» Фейрус ойкнул, поспешно зажав рот ладонью. Рыся сердито сощурилась. «С какой стати, пап? Пусть инквизиторы переведаются с птенцами, нам это только на руку!» Саладорец сказал, что в Аркине ключ к цепи, удерживающей сущность в ее пределах. «Пап, и ты поверил?» Рыся с укором взглянула на него, уперев руки в бока. «Врал он, врал, как сивый Мерин. Ему, как и нам, надо отвлечь внимание церкви от собственной драгоценной персоны. Да птенцов ему наплевать, как прочим, на любых других живых существ. Расходный материал, разменная монета. Немного красивых слов, простенький магический трюк. Ничего себе простенький!» «Хотел бы я его повторить». «Хорошо. Сложный магический трюк, не хотя поправилась драконица. Это неважно. Саладорцу требуется, чтобы вся сила инквизиции не повисла сейчас на его плечах. Для этого сгодятся и птенцы, и мы с тобой, пап. А он, пока мы будем драться насмерть, приспокойно сделает все, что задумал». «Поэтому я и сказал, что стоит договориться с Этлаву. С разрешения великого мастера», — робко подал голос Вирус, невольно стараясь держаться подальше отнушающий ему страх драконицы. «С ним нельзя договориться, мастер. Я ведь хоть и недолго побывал в церковных служках. Знаю, с чем его едят отца-экзекутора. Его сейчас все боятся, больше, чем всю инквизицию вместе взятую. Никто не может понять, откуда его сила. Этлао говорит, что от спасителя. Многие верят, но немало и колеблющихся. Кое-кто, я слышал, шептался, что он продался тьме и стал совершенно безумен. Не станет нас слушать, мастер». Невольно Фесса вспомнился тракт в и придорожная таверна, где преподобный отец неожиданно решил составить компанию начинающему некроманту. Кто знает, как все бы обернулось, согласись он Фест тогда с доводами экзекутора. «Тогда выбор у нас такой», — подытожил некромант. «Забыть о Солодурце, забыть о его птенцах и Аркине и поворачивать на запад. Я рассчитывал на Черную башню, но сущность оказалась хитрее. При словах «Черная башня» Феррус разинул рот еще шире, хотя казалось уже и некуда». «Я тебе потом расскажу», – посулила рыся, чем, похоже, перепугала бедного малого еще больше. «Это, видишь ли, такая история, которую из бухты-барахты посред смертного поля не поведаешь. В глазах драконицы плясали смешливые огоньки». Они разбили лагерь подальше от того места, где Солодорец вырывался из своего плена. Поури расположились шумным биваком. Несмотря на потери, карлики пребывали в отличном настроении. Они выполнили волю Ишхар, они, вместе с обретенный Ишхар, исследуют слову Ишхар: И что еще нужно для счастья истинному поури? Фест лежал и слушал, как драконица рассказывала восхищенному и пораженному Фейрузу об их житье бытие в Черной башне. Паренек мало-помалу освоился и уже осмеливался изредка бросать на рысь взгляд, пусть пока еще и украдкой. Да, конечно, с одной стороны, это неплохо, если инквизиция и птенцы вцепятся друг другу в горло, но с другой, что если Саладорис не лгал и сокрушил Аркин, птенцы на самом деле откроют сущности дорогу? Да нет, едва ли, слишком напрашивается, ведь если принять все сказанное Венгаром всерьез, то ему Фессу ничего не остается делать, как со всех ног бросаться на север, норовя перехватить маленькое войско птенцов. Паури бесспорно справятся с ними, да и он сам с рысей кое-чего стоит. И что тогда остается от блистательного замысла Солодорца? Нет, это вряд ли». Скорее всего, тут кроется первая ловушка, самая простая и лежащая на поверхности. Если некромант поверит и форсированным маршем бросится на север, хорошо. Но это значит и другое. Если Эвенгарус с его способностями мгновенно переноситься с места на место зачем-то потребовалось убрать с дороги его Фесса, следовательно, где-то на этих воздушных путях они могли и встретиться. Но темный маг мог просто навязать некроманту поединок, и чем закончилось бы такое... ФС заранее не брался предсказать. Саладорец казался самым могучим противником из всех, встреченных в Эвиале. Даже напитанный силой сущности отец тлау у Черной Башни не шел с ним ни в какое сравнение. Тем не менее, Эвенгар предпочел эффектно исчезнуть. Одно из двух. Или Фессу действительно нашлось место в планах Саладорца, или Эвенгар настолько уверен в себе, что ему все равно, останется жить или погибнет его враг. Как бы нелепо это ни звучало. Элементарный здравый смысл требовал сделать две вещи. Во-первых, Аркен не должен попасть в руки последующей саладорцам. Какие бы выводы мы сами не сделали. Во-вторых, некроманту тут больше нечего делать. Инквизиция доберется до него, к сожалению, куда быстрее, чем хотелось бы. Так что же, все-таки идти навязывать бой птенцам? Возвращаемся к тому, с чего начали. Фесс сжал виски ладонями. А потом, решительно махнув рукой, подозвал рыси. «Дочка, нам потребуется звезда. самая меньшее на сорок пять лучей». Драконица только охнула. «Надо задать один вопрос», – медленно проговорил Фэс. «Очень важный вопрос, и, боюсь, все теперь упирается только в него. Не знаю, удастся ли нам получить ответ, но спросить мы обязаны. Ты, конечно, догадалась, какой именно. Само собой, папа». Совладал с собой, наигранно бодро отозвалась рыся.